Область Новгородская, составляя продолжение Финляндской озерной области, в отношении географическом и историческом посредничает между Западной Европой и Россией. Здесь славянское племя сталкивается с скандинаво-германским. Здесь шел Великий водный путь из Северо-Западной Европы в Юго-Восточную и в Азию, из Варяг в Греки путь, по которому издавна спускались северные дружины на юг для опустошения берегов империи. Этим же путем производилась торговля между севером и югом Европы. Озеро Ильмень, принимая в себя с юга многоветвистую ловоть, выпускает на север Владожское озеро Волхов. Великий водный путь шел из Финского залива по Неве, Владожское озеро, отсюда Волховом в Ильмень, из Ильменя — Ловотью. Славянское племя при движении своем с юга на север не утвердилось в половине IX века нигде на берегах моря. Навстречу медленному движению славян видим быстрое движение варягов. Славянам удалось утвердиться на важном пункте — при истоке Волхова из Ильменя, где является Новгород. Но на втором важном пункте Великого пути, при впадении Волхова в Ладожское озеро, они утвердиться не могли. Если даже предположим, что Ладога существовала до прибытия Рюрика, то она находилась не при самом устье Волхова, и это положение ее показывает со стороны славян какую-то медленность, боязливость приблизиться к озеру Неву. Что касается реки Невы, то начальный летописец считает ее не рекою, а устьем озера в море. Нева долго текла в дикой независимости, и короткий бег ее – Долго был свидетелем упорной борьбы между двумя народами, русскими и шведами. Русским удалось во время этой борьбы утвердиться на третьем важном пункте Великого пути, при истоке Невы из Ладожского озера, где был построен Орешек. Но потом эта крепость была уступлена шведам. Петр Великий взял ее снова и назвал ключом городом, Шлиссельбургом. Наконец, Петр успел овладеть течением Невы и укрепился на последнем, самом важном пункте озерной системы в начале Великого водного пути, именно при устье Невы в море, где основал Петербург. Это положение при начале Великого водного пути, соединяющего и теперь Европу с Азией, условило важное значение Петербурга как столицы. Здесь в IX веке началась первая половина русской истории, здесь в XVIII началась вторая ее половина. Движение восточных славянских племен с юга на север по Великому водному пути, начавшееся в доисторическое время, только в XVIII веке окончательно достигло своей цели — морского берега. Область Новгородского княжества есть озерная область, где главный узел составляет озеро Ильмень. Следовательно, естественные границы княжества должны совпадать с границами речных систем Ильменя, Ладожского озера и других близлежащих озер. И действительно, мы видим, что границами Новгородской области служат волоки между системами рек, Озерных и между системами Волги, Днепра и Западной Двины Разумеется, эти границы мы должны означать приблизительно В некоторых местах, преимущественно к востоку и юго-востоку Племя славян Ильменских или Новгородских Еще в незапамятные времена могло перейти Волки И выселиться на другие речные системы Вследствие малонаселенности страны, лежащей к востоку В верховьях Волги Несмотря на то, однако, границы преимущественно идут по волокам, которые, надобно заметить, нигде не имеют такого важного значения, как у нас в России, ибо заменяют отчасти горы. На юге границу Новгородской области с Полоцкую и Смоленскую, служил волок между системой Ильменя и Западной Двины. Здесь граница могла обозначиться с большую точностью Волоком вследствие раннего населения Полоцкой или Двинской области. На востоке, границу и Новгородской области с Ростовской или Суздальской, служил приблизительно также Волок между системой Ильменя и Верхней Волги. Так видим границу по реке Медведицы, одном из самых близких волжских притоков к системе Ильменской Полное собрание русских летписей, том 1, страница 118. Ярослав же, стоявши на Медведице в Сторожих. Полное собрание русских летписей. Том 1, страница 108. Смотрите также полное собрание русских летписей, том 1, выпуск 1 Ленинград, 1926 год, столбец 238. Ярослав Святославич должен был сторожить границу Ростовской области от приходом Стеслава Новгородского. Но здесь, на востоке, новгородцы перешли в некоторых местах естественную границу своей области, ибо народонаселение необходимо стремилось с запада на восток, находя себя здесь более просторы. Так в числе новгородских владений мы встречаем Торжок, Волок-Ламский, Бежецк и другие места, находящиеся на Волжской системе. Любопытно, однако, видеть, что эти места были спорные между новгородцами и князьями Ростовской области. Последние никак не хотят уступить их в полное владение новгородцам. Так Волок и Торжок разделены пополам между новгородцами и суздальскими князьями. Смотрите сводную новгородскую грамоту в моем исследовании. Об отношениях Новгорода к великим князьям. А что те княже пошло на торжку и на волоцы, тевун свой держати, на своей части держати, а новгородц на своей части держати? Соловьев. Об отношениях Новгорода к великим князьям. Москва. 1846 год. Страница 134. Название торжка, торга, указывает именно на пограничное место, куда сходились на мену торг жители двух областей. Название «Новый торг» указывает, что этот торг был прежде где-нибудь на другом месте, быть может выше, на самом Волоке. Любопытно также, что все эти места на Волжской системе перечисляются всегда в грамотах как «новгородские владения». Знак, что они были спорные, что суздальские князья имели на них постоянные притязания, одним словом, что это были колонии новгородские в чужой области».